И он убеждал нас принести этому ребенку свои верноподданические чувства и быть его преданными слугами и доброжелателями. И он говорил, что теперь, наконец, у нас будет правительство могучее и незыблемое, и что в коротком времени английская армия соберется в последний поход. Но поход тот закончится скоро, потому что довершить осталось лишь немногое.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 Чтоб все предшествовавшие десять тысяч погромов и поджогов были выдумкой, а только наш, настоящий. Так уж всегда. Пока в беде твой сосед, ничего, довольно одних разговоров. А попадешь сам в беду, значит, пора королю встряхнуться и взяться за дело. Великое событие вызвало много толков и среди нас, молодежи.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 сказала она. «Как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях? Ведь они истинные столпы французского государства, которые они поддерживают по мере сил своих и спасают ценою ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, то я сочла бы великим счастьем, если бы мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них, взглянуть только издали, потому что я недостойно близко подойти к ним. На минуту Паладин смутился, прочитав в наших лицах, что слова Жанны были выражением наших общих чувств. Но он тотчас оправился и снова принялся разносить все в пух и прах. Жан, брат Жанны, заметил ему. — Если тебе не понутру то, что делают наши генералы, то почему же ты сам не отправишься на Великую войну? И не исправишь их ошибок. Ты все толкуешь о снаряжении в поход, а сам не с места. — Вот как! — возразил паладин. — Легко сказать, иди. Изволь, я объясню, почему я стою здесь и изнываю от мирного бездействия, столь противного моей природе, как ты знаешь. Я не иду, потому что я не дворянин. Вот в чем дело. «Что может в такой войне сделать один солдат? Ничего! Он не смеет думать о повышении. Будь я дворянином, неужели я остался бы здесь? Да ни единой минуты я спас бы Францию. Ладно, смейте себе. Но я-то знаю, какие силы таятся во мне. Я знаю, что кроются под этой крестьянской шапкой». Я могу спасти Францию, и я готов сделать это только не при настоящих условиях. Если я нужен, пусть пришлют за мной, а нет, сами будут виноваты. Я не тронусь с места, пока меня не сделают офицером. — Увы, бедная Франция. — Франция погибла, — заметил Пьер Дарк. Чем фыркать на других, отчего тебе самому не отправиться на войну, Пьер? О, за мной ведь тоже еще не прислали. Притом я такой же дворянин, как и ты, но я пойду на войну. Обещаю пойти. Я обещаю пойти в качестве рядового под твоей командой, паладин, когда за тобой пришлют. Все засмеялись, а стрекоза сказал, так скоро. — В таком случае тебе надо приготовляться, тебя, пожалуй, позовут ушлет через пять, кто знает. Да, я уверен, что ты отправишься на войну через пять лет. — Он отправится раньше, — сказала Жанна. Она точно говорила сама с собой, вслух, но бессознательно. И на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее. Ее вязальные спицы бездействовали. Лицо ее сделалось каким-то мечтательным, не от мира сего. Губы ее слегка двигались, как будто она произносила про себя отрывки фраз. Но она говорила беззвучно. Я стоял ближе всех и ничего не слышал. Однако я насторожил уши, потому что те две фразы несказанно поразили меня. Я суеверен, и всякая мелочь, если она необычна и странна, легко может взволновать меня. Ноэль Ренгессон сказал, есть только одно средство, которое могло бы спасти Францию. У нас в деревне есть, по крайней мере, хоть один дворянин, почему бы шкаляру не поменяться с паладином своим именем и званием? Тогда он сделался бы офицером, Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полчища бургунцев и англичан. Шкаляр это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать. Хор одобрения был ответом на шутку Нуэля, а подсолнечник добавил: "Вот это будет в самый раз. Этим устраняются все затруднения". Сердце Конта охотно согласится. Да, он отправится в поход под командой паладина и пойдет в отцвете лет, покрытый славой простого солдата. Он пойдёт вместе с Жаном и Пьером, и будет жить, пока не забудется эта война, пробормотала Жанна. И в одиннадцатом часу Ноэль и Паладин присоединятся к ним, но не по доброй воле. Ее голос был так тих, что я не могу поручиться за точную передачу слов. Во всяком случае так мне послышалось. Жутко слышать такие вещи. — так продолжал Ноэль. Все налажено. Осталось только сплотиться под знаменем Паладина и идти освобождать Францию. Вы все примкнете к нам. За исключением Жака, Дарк, все изъявили согласие. — Прошу уволить меня, — сказал Жак. Беседа о войне — вещь прекрасная, и в этом я всегда вам сочувствовал, и я всегда думал, что пойду в солдаты, как только сделаюсь большим». Но вид нашей разгромленной деревни и этот изуродованный кровавый труп безумца показали мне, что я вовсе не создан для такой работы и для подобных зрелищ. Это ремесло мне не по нутру. Подставлять себя под удары меча, под выстрелы пушек, идти на смерть это не по мне. Нет, нет. На меня не рассчитывайте. К тому же я ведь старший из сыновей, я будущая опора и защита семьи. Раз уж вы собираетесь взять на войну Жанна и Пьера, то должен же кто-нибудь остаться здесь, чтобы позаботиться о Жанне и другой сестре. Я останусь дома и доживу до спокойной и безмятежной старости. Он останется дома, но не доживет до старости. Пробормотала Жанна. Болтовня продолжалась в таком жизнерадостном и беззаботном тоне, который является достоянием юности. Паладин рассказывал планы своих походов, вступал в свои битвы, одерживал победы, истреблял англичан, возводил короля на престол и возлагал ему на голову корону. Мы спросили, что он скажет, когда король предложит ему самому назначить себе награду. Паладин ответ был уже готов заранее, и он произнес без запинки. — Он должен дать мне герцогство, сделать меня главным пэром и возвести меня в сан наследственного великого конетабля Франции. — И женить тебя на принцессе, ты ведь не забудешь упомянуть и об этом? Паладин немного покраснел и резко возразил. — Пусть оставляет принцесс при себе, я найду невесту сам. По своему вкусу. Он имел в виду Жанну, хотя в то время никто не догадался. Если бы догадались, то паладина подняли бы на смех за его самомнение. Во всей деревне никто не был достоин Жанны. Всякий сказал бы так. Каждый из присутствовавших по очереди должен был сказать, чего он потребовал бы от короля, если бы мог поменяться местами с паладином и совершить те чудеса, которые тот собирался привести в исполнение. Ответы были шутливые, и каждый старался превзойти остальных беспредельностью притязаний. Дошла очередь до Жанны, и когда ее вызвали из мира грез и попросили высказаться, то пришлось объяснить ей, в чем дело, так как ее мысли были далеко, и она не слышала последней части нашего разговора. Она подумала, что от нее ждут серьезного ответа, и ответила искренно. Некоторое время она молчала, обдумывая, затем сказала. Если бы дофин по своему милосердию и благородству сказал мне, вот теперь я богат и восстановлен в правах своих, выбирай и дастся тебе, то я опустилась бы на колени и попросила бы его приказать, чтобы наша деревня... На вечные времена была освобождена от налогов. Это было сказано так просто и от всего сердца, что растрогало нас. И мы не засмеялись, но задумались. Мы не засмеялись. Но наступил день, когда мы с печальной гордостью вспомнили эти слова, и мы порадовались, что не смеялись над ними, потому что тогда мы поняли. Сколько благородства было в ее словах, и увидели, с какой прямотой она оправдала их в свое время, прося у короля именно этой милости и не желая ничего для себя самой.